Тот же день, ранний вечер, Ленинград, улица Фрунзе. Сегодня меня здесь не ждут. Пока доеду с аэропорта, пока пообщаюсь с Томкой, с родителями. Сюрприз! Я мечтательно улыбался, тихо-тихо проворачивая ключ. Петли чуть скрипнули, и мои ноздри жадно затрепетали, уловив аромат крепкого бульона с корешками и специями. Я сглотнул набежавшую слюну и вытянул шею, прислушиваясь к долетающим из глубины квартиры тихим неразборчивым голосам и нерезким звукам. «Дома, обе дома», — порадолся, быстро скидывая куртку на вешалку. За углом было темно, лишь вертикальная полоска света вдоль косяка у дальней комнаты указывал мне путь. Надежный, да», — донесся приглушенный Софьин голос. «Доверяй, но не так же безоглядно». Я притормозил и наклонился к дверной щелке. У окна, выглядывая что-то на улице, стояло мелкое. У нее за спиной, положив ей руку на плечо, пристроилась Софья. «Ты же наверняка слышала, что девушкам следует быть осторожными», — норовоучительно увещевала Софья. «И это так, уж мне-то поверь. Семь раз отмерь и не отрезай». Мелкая чуть передернула худыми плечиками и опять промолчала. Софья негромко фыркнула. «Знаешь, иногда вот такое впечатление, что, скажи он тебе, прыгай с крыши и лети, и ты действительно прыгнешь!» «Да», — раздался, наконец, ответ, и я различил в голосе мелкой мечтательную нотку. «Прыгну!» — она подняла голову и посмотрела в небо. «И полечу!» Мои мысли брызнули во все стороны, оставив за себя пустоту. Я испуганно отпрянул от двери и тихо-тихо на носочках попятился обратно в прихожую. Сердце глухо бухало о ребра. «Да чтоб меня!» — пробормотал, торопливо одеваясь обратно. Постоял, растирая лицо ладонями. «Тяжело это. Тяжело быть единственным, кто нужен» для кого молчат и смеются, сквозь которого смотрят на мир. Высокая планка. Очень. Но ведь не слишком же. Я опустил руки и продышался, как перед прыжком в неспокойное море, а потом отринул все и начал действовать, громко хлопнул входной дверью и включил свет». На пару секунд в квартире воцарилась полная тишина, потом послышались легкие, все ускоряющиеся шаги. Мелкая вылетела из-за угла, замерла на миг, рука ее дернулась было заправить выбившуюся прядку, но тут мы встретились глазами, и в следующий миг она уже тепло и доверчиво дышала мне в шею. Меня омыло тихой радостью. На душе сразу стало правильно, легко и чисто. Следом подоспела София, посмотрел на меня удивленно. Хм, приехал. А я тебя проглядела, мелкая подняла на меня счастливое лицо. Представляешь? Софи взглянул на нее высоко, задрав брови и тяжело, на показ, вздохнула. Да я на такси. Сразу к подъезду, повинился я перед мелкой и коснулся губами лба. Мы еще постояли так, замерев под нечитаемым взглядом Софьи. Потом мелкая чуть шевельнулась, и я выпустил ее из рук. Похоже, ей было и не обязательно, чтобы я стоял на расстоянии выдоха. Я просто должен был быть. Вон! кивнул на тяжело груженный пакет. Привет из Ташкента. Там на дне сверток. Это от бабушки. Что уж там, не знаю. Софи тем временем принялась, глядя на наручные часики, что-то высчитывать в уме. Потом на лице её появилось понимание, а следом и чуть ехидная улыбка. «А, так ты, наверное, своего...» Тут она споткнулась, поиграла ямочками на щечках, стрельнула глазами на мелкую и продолжила с отчетливым нетерпением. «Ну, видел уже?» «Видел, видел...» покивал я. Лицо мое неудержимо расплывалось вширь. «То, что надо! Твоя работа!» «Да!» — громко выкрикнула она и вдруг высоко подпрыгнула, а потом раскинула руки в стороны и закружилась, запрокинув голову к потолку. «Получилось! Получилось! Получилось!» Резко остановилась и воскликнула с радостным азартом. «Вот прямо сегодня, наконец, и получилось!» «Извини...» Я виновато посмотрел на мелкую и развел руками. Не мой секрет. Да хоть бы и твой. Небрежно отмахнулась она и наклонилась за пакетом. Пошли на кухню. Суп готов с фрикадельками. Повезло тебе. Удивленно покачала головой Софья, глядя ей вслед, а потом неожиданно призналась: Я бы из тебя всю кровь выпила. Всю, всю, всю. Ну, какие твои годы? Утешил ее я. Еще выпьешь. Подождал, пока глаза у нее изумленно распахнутся, и уточнился с Мишинкой. «Из кого-нибудь». Софьяное лицо внезапно полыхнуло жаром. «Негодяй!» — надулась она после короткой заминки и, добавив патетики в голос, воскликнула громче. «Нет! Какой негодяй!» Потом приблизилась ко мне почти вплотную и, возбужденно блестя глазами, прошептала торопливо и требовательно. «И как отец?» Раздавлен и растерт. Тихо-тихо сказал я, нетерпеливо переминающейся девушке. Маму теперь любит, аж сам не свой. Не знаю, как тебе это удалось. А я расскажу. Она с готовностью заломила руки у груди. Ей было явно не невтерпеж. Я стер с лица улыбку и сказал серьезно. Спасибо, синеглазка. Для меня это было очень важно. А, с нее словно сдула дурашливость. Она отступила и чуть склонила голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь. Помолчала, потом произнесла с каким-то удивлением. «Для меня, оказывается, тоже». «О!» — невольно повторил я, задумчиво потёр подбородок и спросил. «Но ведь это неплохо». Софья зашарила взглядом по полу. В голосе её появилась неуверенность. «Возможно». Пробормотала она и повторила. «Возможно». Потом вскинула голову и сказала, словно бросаясь с «Знаешь, в прошлый раз мне после такого было очень больно». «Понимаю». Я на секунду прикрыл веки и поморщился. «Представляю, со мной тоже может быть плохо. Но не так». Софи посмотрела на меня тягостно, словно сомневаясь в услышанном, а затем вдруг порывисто шагнула ко мне и схватила за ворот. «Девятый класс, говоришь?» Через силу усмехнулась мне в лицо и многозначительно добавила. «Ну-ну». Я еще раз поморщился, теперь досадливо. И промолчал. Софья отпустила мою рубашку, тряханула головой и воскликнула негромко и с горечью. «Нет, ну почему? Почему? У меня никогда не бывает просто!» На кухне призывно загрохотала посуда. «Морозим тему», — сказал я твердо. «А еще лучше закрываем. Ты можешь...» Я поднял руку и уперся указательным пальцем ей в ямку между ключицами. Там было неспокойно. Я повторил: Ты можешь на меня опираться. В этом я не подведу. Она заторможенно кивнула. Все, подвел я черту. Остальное расскажешь после ужина.